Глава двадцать третья. Эпиграф: Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Книга Иова, глава тридцатая, стих двадцатый. Естественно, в конце концов я появился в канцелярии Святого Петра у юдиных врат, однако сначала изрядно порыскал по небесам по совету Хейзел. Прежде всего я вернулся к кассировым вратам и нашел кооператив отыщи своих друзей и родных. Святой Алик, ангелы не выдают ложной информации, их сведения достоверны, но вполне возможно, что какие-то материалы прошли мимо них и, на мой взгляд, они искали не так тщательно, как сделал бы ты сам, взявшийся за это дело лично. Ангелы, они и есть ангелы. Марджи может числиться здесь под девичьей фамилией. Я им её и дал. О! Я думал, ты просил искать её как Марджи Грехом. Нет, может мне снова сходить к ним. Нет, погоди пока. А если понадобится, не обращайся в то же справочное бюро. Иди прямо в консиллерию Святого Петра. Там к тебе отнесутся внимательнее, у них ведь работают люди, а не ангелы. Годица. Да, но сначала попытайся счастья, а вытащи своих друзей и родных. Это не бюрократическое учреждение, это кооператив, созданный добровольцами, среди которых большинство люди, для которых это дело действительно интересно и важно. Именно с их помощью Стив нашел меня после того, как его убили. Он не знал моей фамилии, я ею и сама то много лет не пользовалась, не знал даты и место смерти, но старушка и затищи своих друзей. Перебирала всех, Хейзел, пока Стив не воскликнул: "Вот она". А если бы он просто сверился в главном справочном управлении у Святого Петра, ему бы ответили: "Данных недостаточно, идентифицировать невозможно". Хейзел с улыбкой продолжила: "А кооператив работает с выдумкой. Они свели меня с Люком, хотя мы даже не были с ним знакомы при жизни. Когда я устала от безделья, то решила открыть свой ресторанчик". Великолепная возможность знакомиться с людьми и заводить друзей. Тогда я обратился в кооператив. Они перебрали на компьютере всех поваров и после долгих поисков обнаружили Люка. С ним мы основали совместное предприятие и открыли священную корову. Потом таким же образом нашли Альберта Хейзел, как и Кейти Фансворт, принадлежит к тем женщинам, которые излечивают вас самим фактом своего присутствия и она практична, как практична и моя драгоценна. Она предложила постирать мою грязную одежду, и пока сохла выстиранная, одолжила мне белую одежду Стива. Она же нашла зеркало и кусок мыла, чтобы я сбрил наконец свою пятидневную семилетнюю щетину. Моё единственное лезвие теперь уже состояло в родстве скорее с пилой, чем с ножом, но получасовая терпеливая правка на внутренней поверхности стакана, этому я научился в семинарии, временно вернул ему пригодность. Но теперь мне требовалось настоящее бритьё, хотя я и брился, вернее, пытался бриться всего лишь пару часов назад. Я не знаю, сколько времени ушло на всю эту гонку, но знаю, что брился за это время четыре раза холодной водой дважды без мыла и один раз вслепую по методу Брайля без зеркала. Для нас вознесенных в во уплате были установлены канализация и водопровод, но вряд ли они соответствовали американским стандартам качества. В общем, это неудивительно, поскольку ангелам канализации ни к чему, а основная масса спасённых не имеет опыта обращения с квартирными сортирами. Как и говорила Хейзел, люди, руководящие кооперативом, оказались доброжелательными. Мой нимп не имел к этому никакого отношения, но ничего из того, что мы раскопали, не подсказало мне, где Маргрета Несмотря на тщательный компьютерный поиск по всем мыслимым и немыслимым параметрам, я поблагодарил их, благословил и отправился прямиком к иудинным вратам, то есть через все небеса 1320 миль. В пути я сделал только одну остановку на престольной площади, где с удовольствием съел райбургер Люка, выпил чашку лучшего новоиерусалимского кофе, И выслушал несколько ободряющих слов Хейзел, после чего я с новыми силами продолжил своё утомительное путешествие. Всенебесное справочное управление занимает два колоссальных дворца справа от врат, как войдёшь прямо за углом. Первый, поменьше, предназначен для приёма тех, кто родился до появления Христа, второй для тех, кто родился позже. В нём же находится и канцелярия Святого Петра, расположенная на втором этаже. Я направился прямо туда. Табличка на большой двустворчатой двери гласила: Святой Пётр без предварительных договорённостей. Я вошёл, но попал не в кабинет. За дверью оказалась приёмная, способная вместить центральный вокзал Нью-Йорка. Я прошел через турникет, вытянув из специальной прорези талончик, и механический голос произнес: "Благодарим вас, пожалуйста, садитесь и ждите вызова". На талончике стоял номер 2013, а в зале было многовато народу. Оглядываясь по сторонам в поисках свободного местечка, я пришел к выводу, что прежде чем подойдет моя очередь, придется по меньшей мере еще раз побриться. Пока я искал себе место, ко мне подбежала монахиня и изобразила своего рода книксом. Святой, чем могу служить? Я мало что знал о монашеских одеяниях католической церкви, а потому не мог определить к какому именно ордену она принадлежит. Одета она была, я бы сказал, типично. Длинное чёрное одеяние, из-под которого виднелись только ступни и кисти. Нечто вроде белой на крахмалиной накидки, закрывавшей грудь, шею и даже уши, и черный капюшон, делавший ее голову похожей на голову сфинкса. На шее висели крупные четкие. Лицо безмятежное, неопределенного возраста, на носу перекошенная пинцная. Ну и, конечно, нимб над головой. Больше всего меня поразил сам факт ее присутствия. Вот оно доказательство того, что и пописты могут спастись. В семинарии мы бывало спорили об этом ночи на пролет до хрипоты. Официальная позиция моей церкви состояла в том, что пописты, конечно, могут спастись, если верят столь же горячо, как мы, и возрождены в Иисусе. Я решил при случае спросить монахиню. Где и когда она была возрождена? Наверняка за этим кроется весьма любопытная история. Спасибо, сестра, сказал я, вы очень любезны. Да, вы можете мне помочь, вернее, я надеюсь, что сможете. Меня зовут Александр Хергенсхаймер. Я пытаюсь разыскать свою жену. Ведь именно здесь можно навести справки, не так ли? Я тут недавно Да, святой Александр это здесь, но вы ведь хотите повидаться со святым Петром. Да, я был бы счастлив выразить ему своё почтение, если, конечно, он не слишком занят. Он вас обязательно примет, святой отец. С вашего позволения, я сообщу сестре-настоятельнице. Она зашептала что-то в крест, свисавший с чёток, а затем взглянула на меня. Пишится Хергенсхаймер. Святой Александр, всё правильно, сестра. Она опять что-то шипнула в чётки и снова обратилась ко мне. Сестру настоятельницу зовут Мари Шарль. Она секретарь Святого Петра, а я её помощница и девочка на побегушках. Она улыбнулась. Сестра Мэри Роуз. Рад знакомству, сестра Мэри Роуз. Расскажите о себе, к какому ордену вы принадлежите? К доминиканскому, святой отец. При жизни я была администратором больницы во Франкфурте, Германия. Здесь, где нет нужды в больничных услугах, я занимаюсь этой работой, так как мне нравится иметь дело с людьми. Не угодно ли вам пройти со мной, Шар? Толпа расступилась перед нами, как воды Чёрного моря, то ли в знак почтения к монахине, то ли из-за моего огромного нимба судить не берусь, может быть и то, и другое. Сестра привела меня к боковой двери, где не было никакой таблички, и я очутился в кабинете её начальницы, сестры Мари-Шарль. Это была высокая монахиня, ростом не ниже меня и очень хорошенькая, а если точнее, то слово красивая подошло бы лучше. Она казалась моложе своей помощницы, но разве в этих монахинях разберёшься? Мари Шарль сидела за огромным письменным столом, заваленным папками. Старинный Ундервуд стоял на выдвинутой из стола полке. Сестра быстро встала, взглянула на меня и сделала тот же странный книгсон. Приветствую вас, святой Александр, весьма польщены. Святой Петр скоро примет вас. Не угодно ли присесть? Бокал вина, кока-колу. Знаете. Я бы с удовольствием выпил кока-колы. Не пробовал её с тех пор, как покинул землю. Кока-кола будет незамедлительно, она улыбнулась. Я выдам вам наш маленький секрет. Кока-кола единственная слабость Святого Петра. Мы всегда держим её на льду для него. Прямо из воздуха над столом Мари Шарль раздался голос. сильный звучный баритон из тех, каким и должен обладать настоящий проповедник. Голос напомнил мне брата Барнаби. Да будет благословенны имя его. Я всё слышал, Чарли. Подашь ему Кока-Колу у меня. Я уже освободился. Опять подслушивайте, босс. Не дерзи, крошка, и мне захвати бутылку. Я едва ступил на порог, а святой Пётр уже направился ко мне, протянув для пожатия руку. В истории церкви говорится, что святой Пётр умер в возрасте 90 лет или был казнён, распят римлянами, если это правда. Профессия проповедника всегда считалась делом рискованным, но во времена Петра было столь же опасно, как в наши дни должность взводного сержанта морской пехоты. Этот же крепкий здоровяк выглядел на лет 60, ну, может, на 70. Он явно много бывал на свежем воздухе, отлично загорел. Продублённую солнцем кожу прорезали глубокие морщины. Густыми волосами и окладистой бородой едва ли когда-либо прикасалось бритва. В шевелюре мелькала седина, впрочем, не так-то и много. Я с удивлением заметил, что в молодости он, видимо, был рыжим. Мускулистый и широко плечий, с мозолистыми ладонями, что я ощутил при рукопожатии, святой Петр носил сандалии, бурую рясу из грубой шерсти и такой же нимб, как у меня. В гриве его роскошных волос терялась миниатюрная ермолка. Мне он понравился с первого взгляда. Он подвел меня к удобному креслу, стоявшему рядом с его собственным, и усадил. а уже потом уселся сам. Сестра Мари Шарль внесла поднос с двумя фигурными бутылками обычной для земли формы и куда более редкими широко горлыми стаканами с торговой маркой Кока-Колы. Я уж много лет их не видел, похожими на тюльпаны. У меня мелькнула мысль, что было бы интересно узнать, кто приобрел право на производство таких стаканов на небесах и как тут вообще ведутся дела подобного рода. Спасибо, Чарли, сказал святой Пётр. Никаких вызовов не принимать. Даже если дурочку не валяй, беги. Он повернулся ко мне. Александр, я стараюсь принимать каждого новоприбывшего святого лично, но тебя я как-то пропустил. Я прибыл с большой толпой, святой Пётр, в день второго пришествия и не через эти ворота, а через Осирово. Тогда понятно. Это был сумасшедший день, и мы ещё не полностью пришли в себя. Но святой обычно вводит через центральные врата в сопровождении 24 ангелов и двух трубачей. Что ж, я разберусь. Честно говоря, святой Пётр поспешно добавил я: "Никакой я не святой, я просто не могу избавиться от этого роскошного нимба". Он покачал головой. "Не, ты святой это точно. И не позволяй сомнениям бередить твою душу". Святой никогда не знает, что он свят, его об этом приходится извещать. Это такой священный парадокс. Тот, кто думает, что свет таковым не является. Да что там? Когда я попал сюда и мне вручили ключи и сказали, что я отвечаю за ворота, я этому просто не поверил. подумал, что босс подшучивает надо мной в отместку за те выходки, которые я позволял себе в те дни, когда мы все шарашили на берегах моря Галилейского. А оказалось, что он на полном серьёзе. Так рабби Симон Бар-Иона, старый рыбак, стал святым Петром. Так что ты теперь святой Александр нравишься тебе это или нет? Через какое-то время ты с этим смиришься. Он похлопал по толстой папке на столе. Я ознакомился со всеми отчётами, никаких сомнений в твоей святости быть не может. Просматривая папку, я вспомнил твой процесс. В качестве адвоката дьявола против тебя выступал Фома Аквинский. Он потом сам мне сказал, что обвинения против тебя выдвигались по чистой формальности, ибо в его душе не было и капли сомнения, что ты полностью соответствуешь. Скажи мне, Во время первого чуда испытания огнём поколебалась ли твоя вера хоть на мгновение? Увы, поколебалась. Недаром у меня вскочил волдырь, святой Пётр хохотнул. Один единственный разнесчастный волдырчик, и ты решил, что не годишься в святые, сынок. Да если бы святая и Анна была столь же стойкой в вере, как ты, она погасила бы пламя костра, на котором сгорела А ещё был один. Голос Мари Шарль объявил: "Жена святого Александра прибыла. Пусть войдёт". Сказал святой Пётр и шепнул мне: "Потом доскажу". Да Я едва расслышал его слова. Моё сердце готово было разорваться. Дверь открылась и вошла Абигейль. Не знаю, как описать следующие несколько минут. Рвущее сердце разочарования, смешанное со стыдом вот всё, что я могу сказать. Обигейл поглядела на меня и сурово произнесла: "Александр, зачем ты напялил этот дурацкий нимб? Немедленно сними его". "Дочь моя, ты не у себя дома, а в моём личном кабинете", пророкотал святой Пётр. "И не смей разговаривать со святым Александром в таком тоне". Обигейль перевела взгляд на него и презрительно фыркнула. Это он-то святой? А ваша матушка не учила вас вставать в присутствии дамы, или святым не обязательно соблюдать элементарные правила вежливости? Я всегда встаю в присутствии дамы. Дочь моя, ко мне следует обращаться с большим почтением, а с мужем разговаривай уважительно и смиренно, как и полагается жене. Он мне не муж. А святой Петр перевел взор на меня, потом опять на Обигаиль. Объяснись. Иисус сказал: ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божьи на небесах. Вот как. И то же самое повторил в Евангелии от Марка в главе двенадцатый, стих двадцать третий. Да, согласился святой Петр. Я сам слышал, как он это говорил. с аддукеем. Согласно этому правилу ты ему больше не жена. Аллилуйя! Я многие годы ждала, когда же отделюсь от этого олуха, не согрешив при этом. На счет последнего я не очень-то уверен. Но даже если ты ему не жена, это не избавляет тебя от необходимости вежливо говорить со святым, который когда-то был твоим мужем. Петр повернулся ко мне. Хочешь? чтобы она тут осталась. Я? Нет, ни в коем случае это ошибка. Видимо так. Дочь моя, ты можешь удалиться. Ну уж нет. По дороге сюда я припомнила, что именно хотела бы вам сказать. Я навиделась такого безобразия. Как же так? Ни чуть не стыдясь. Дочь, я велел тебе удалиться. Уйдешь сама собственными ножками? или позвать парочку крепких ангелов, чтобы тебя вышвырнули за дверь. Ничего себе обращение, я же говорю, ничего ты не скажешь. Я как и все имею полное право, но не в моем кабинете. Сестра Мари Шарль. Да, сэр. Ты еще помнишь приемы дзюдо, которым тебя обучали в полиции Детройта? Конечно. Убери отсюда эту дамочку. Высокая монахиня усмехнулась. и поплевало на ладони. Дальнейшее произошло так быстро, что я не могу связно описать ход событий, оббегая мгновенное исчезновение из кабинета. Святой Пётр сел в кресло, вздохнул и взял стакан с кокой. Эта женщина вывела бы из себя даже Иова. И долго ты был на ней женат? Хм. Чуть больше тысячи лет. Понял. А зачем ты тогда за ней посылал? Да я не посылал, то есть посылал, но не за ней. Я сбивчиво объяснил суть дела. Ах, вот оно что, перебил меня Пётр. Так бы сразу и сказал, что разыскиваешь свою наложницу. Ты ввёл в заблуждение Мэри Роуз. Да, я понимаю, кого ты имел в виду. Ту фигуристую Шиксу, которая фигурирует в последней части твоего личного дела, по-моему, славная девушка. Так это её ты ищешь? Да, разумеется. В день, когда раздался трубный глас, мы были вместе, но вихрь, настоящий канзасский смерч был так силён, что нас разнесло в разные стороны. Ты уже обращался в справочное бюро у реки? Так точно, Александр. Этот запрос И есть последняя запись в твоём досье. Я могу отдать распоряжение провести повторный розыск, но предупреждаю, тебе лишь подтвердят то, что сообщили ранее. Ответ будет тот же. Здесь её нет. Он встал, подошёл ко мне и положил руку на моё плечо. Это трагедия, свидетелем которой я был бессчётное множество раз. влюблённые, уверенные в том, что воскреснув остаются вместе. Однако один попадает сюда, а другой нет. Увы, тут уж ничего не поделаешь, даже я обессилен. Святой Пётр, ну ведь произошла ошибка, он молчал. Послушайте, я же знаю, мы вместе бок о бок стояли на коленях у алтаря, и молились как раз перед тем, как раздался трубный глас. И снизошёл Святой Дух, и мы, осенённые благодатью, были восхищены вместе. Спросите его, спросите его, он вас послушает, тот вздохнул. Он выслушает любого и в любой из своих ипостасей. Но я спрошу. Он поднял телефонную трубку. столь архаичную, что, может быть, этот аппарат собирал сам Александр Грехам Белл. Чарли, дай мне духа. О'кей, подожду. Привет, это Пит от главных врат. Новеньких анекдотов не слыхать? Нет, у меня тоже нету. Ох, у меня тут заковыка. Вспомника день трубного гласа, когда ты и вы постаси сына восхитил выплатить те бессмертной души, которые пребывали в состоянии благодати. Был такой пустырь у дороги на Лоуэлл в Канзасе, это в Северной Америке. Там ещё стоял шатёр, а в нём проходило молитвенное собрание. Вспомнил. За несколько фемтосекунд до трубы, как свидетельствует некий Александр Хергенсхаймер, ныне канонизированный, ты снезашёл на него и его наложницу Маргрето. Её описание: около 3,5 локтей ростом, блондинка с веснушками, 120 фунтов. Ну, вспомнил. А, слишком поздно, да? Это вот и я и боялся. Хорошо, передам. Я прервал Петра, настойчиво шепча ему на ухо: "Спросите его, где она. Босс, святой Александр страдает, он хочет знать, где она". Да, я скажу. Святой Пётр повесил трубку. Ни на небесах, ни на земле. Ответ ясен. Мои соболезнования. По правде сказать, в беседе со мной святой Пётр проявил бесконечное терпение. Он подтвердил, что я могу поговорить лично с любым и строиться, но напомнил, что проконсультировавшись со Святым Духом, мы фактически побеседовали и со стальными. Пётр сверился с последними записями о воскресших, о восставших из могил, о новоприбывших и повторил, что никакие результаты компьютерного поиска не в состоянии опровергнуть незыблемую правильность ответов самого Бога, высказанных устами Святого Духа. Это я понял и согласился, хотя и был рад, что компьютерный поиск всё же продолжается. А как насчёт земли? Может быть, Маргрет жива и теперь где-нибудь в Копенгагене, а Александр? Он всеведущ на земле так же, как на небесах. Неужели ты не понимаешь? Я вздохнул. Я не желаю признавать очевидного. Что ж. В таком случае, как мне попасть в ад? Алек, придержи язык. Чёрта с два, Пётр. Вечность без неё здесь не будет для меня вечностью блаженства, это будет вечность тоски, горя и одиночества. Или по-вашему, этот идиотский нимб над головой для меня что-то значит, если я знаю, что моя любимая терзается в геенне огненной? Я многого не просил. Только позволение жить с ней, я готов был до скончания века мыть тарелки, лишь бы видеть её улыбку, слышать её голос, держать её руку в своей. Её отправили в преисподнюю из-за какой-то придирки, вы об этом знаете. Здесь у вас обретаются дерзкие, наглые ангелы, которые ничем этого не заслужили, а моя Марга, настоящий ангел воплоти, из-за какого-то дурацкого правила обречена терпеть вечные муки в Аду. Так и передайте и отцу, и его сладкокричивому сыну, этому прохиндею Святому Духу, пусть возьмут свой драгоценный святый град и засунут его сами знаете куда. Если Маргарета в Аду, мое место тоже там. Прости его отец, взмолился Петр. Он потерял голову от горя и не ведает, что говорит. Я слегка успокоился. Святой Петр, я ведаю, что говорю. Я не желаю тут оставаться. Моя возлюбленная в Аду, и я хочу быть там же, там, где я должен быть. Алик, это все пустое. Пройдет, перетерпи. Да поймите же вы, не пройдет оно. Я хочу быть со своей возлюбленной. Я намерен разделить ее участь. Раз вы сказали, что она в Аду, нет. Я сказал, что ее нет ни на небесах, ни на земле, и это точно. Значит, есть еще и четвертое место. Частилище или как его там? Частилище, миф четвёртого места, я не знаю. Тогда я хочу немедленно уйти отсюда. Перерою весь ад и отыщу Маргрету. Как это сделать? Пётр пожал плечами. Чёрт побери. Не давайте вы мне отворот поворот с самого дня огнихождения, меня гоняют кругами. Я что, здесь узник? Нет. Тогда как же мне попасть в ад? Что ж. Кстати, с ним вам в ад нельзя, не впустят. Небольно ты и нужен ваш нимб. Ну, пошли. Я стоял на пороге иудиных врат в обществе двух ангелов. Пётр со мной даже не попрощался, видно моё отношение его задело. Мне стал не по себе, ведь Пётр мне ужасно нравился. Жаль, не удалось его убедить, что без Маргреты для меня ни небеса, ни небеса. Я замер на самом краю. Прошу вас, передайте святому Петру, не обращая внимания на мои слова, ангелы схватили меня под руки и сбросили за порог. Я упал. Падение было долгим.